Главный совет объявил единодушным вотумом, что ваша программа и статут согласны с общими статутами Международного товарищества рабочих. Он поспешил принять вашу ветвь в состав интернационала. Я с удовольствием принимаю почетную обязанность, которую вы мне предлагаете быть вашим представителем при главном совете. Итак, Маркс согласился представлять Россию в интернационале. Это было большим событием для молодых русских изгнанников. Одним из наиболее выдающихся деятелей русской секции интернационала в эти годы был Николай Сакович Утин, смелый, образованный молодой человек. Некоторое время он и Бакунин жили не только в одном и том же швейцарском городке, но и в одном доме. Как и Серна Соловьевича, молодой петербуржец окончил университет, отдался революционному движению, чтил Чернышевского, был членом Центрального комитета «Земли и воли». В декабре 1862 года он участвовал в переговорах с польскими революционерами, создал подпольную типографию, где печатались прокламации «Земли и воли». После провала типографии он бежал за границу. Заочно царский суд приговорил его к смертной казни. Бакунин и Утин встретились впервые в Лондоне в 1863 году. А спустя несколько лет, в 1868 году, они приступили совместно с другими русскими революционерами и эмигрантами к изданию журнала «Народное дело» для распространения его в России. Первый номер вышел в сентябре 1868 года и состоял почти весь из одних только статей Бакунина. Наряду с уничтожением государства Бакунин выдвигал теперь новую идею об уничтожении законного брака, родительской власти и введении общественного воспитания детей. Ни в одной из своих статей Бакунин ни словом не обмолвился о какой бы то ни было деятельности интернационала. Но Утин, отстаивавший принципы международного товарищества рабочих, добился того, что редакция «Народного дела» отвергла анархистскую программу Бакунина вывела из состава редакции «Апостола анархии» и его сторонников. Постепенно, от номера к номеру, журнал стал поддерживать идеи, проповедуемые интернационалом, и включился в борьбу Генерального совета с альянсом Бакунина. Одновременно Утин выступил против диктаторского замысла Бакунина, который требовал создания за границами России центра, управляющего из-за рубежа всем революционным движением на родине. Революционерам, действующим внутри страны, отводилась роль исполнителя предначертаний Бакунина. Утин же, наоборот, считал, что руководящая роль должна принадлежать революционному центру в самой России, а эмигранты должны помогать соотечественникам в изучении западноевропейского революционного движения и оказывать содействие в выработке революционного миросозерцания и тактики. Редакция «Народного дела» состояла из революционных народников, последователей Чернышевского. Журнал в каждом номере помещал сообщения о деятельности международного товарищества, отмечал его успехи в разных странах мира, сообщил о выходе в свет капитала Маркса. Путин и его товарищи встали твердо на сторону Маркса в борьбе, развернувшейся в интернационале с бакунистами. Сотрудники «Народного дела» считали необходимым распространять идеи интернационала в России. Борьба интернационала с Бакуниным и его группой в 1869 году обострилась. Сторонники Бакунина усвоили его девиз «В политической борьбе хороши все средства» и при выборах делегатов на 4-й Конгресс интернационала прибегли к мошенничеству, чтобы только добиться большинства и прибрать в свои руки Генеральный Совет. Конгресс состоялся в сентябре 1869 года в Базеле. Съехало 78 делегатов от разных стран, в том числе от Национального рабочего союза Соединенных Штатов Америки. Бакунин выступил на Конгрессе с заявлением, что отмена права наследования на земельную собственность явится мерой для постепенного перехода земли от частных владельцев к народу. Маркс в присланном на Конгресс и прочитанном там докладе о праве наследования, доказал, что план Бакунина — утопия и не может быть осуществлен в условиях капитализма, когда у власти находятся сами землевладельцы. После революции же идея Бакунина вовсе лишается смысла, ибо тогда земля и недра перейдут в руки народа и станут собственностью всего общества. Конгресс раскололся. Часть делегатов поддержала Маркса,